Глава 14. Удивить – значит победить. Александр Суворов Жители славного города Торент были разбужены оглушающей новостью. В Южной Италии высадилась огромная армия царя Александра-победителя. Завоеватели смогли очень быстро захватить портовый город Бриндизи. По слухам, ходившим в Торренте, флот селевкидов ночью смог как-то ворваться в гавани и высадить многочисленные войска в городских кварталах Бриндизи. К утру город уже был захвачен пришедшими войсками, и пятитысячный римский гарнизон Бриндизи не смог этому никак помешать. Эта шокирующая новость моментально взбудоражила всех жителей Торрента. И горожанам было из-за чего переживать, ведь захваченный врагами город Бриндизи был расположен в половине дневного перехода от Торрента. И в том, что армия Селевкитского царя явится сюда, никто не сомневался. Не зря же Торрент был крупнейшим портом на побережье Южной Италии. Против такой жирной цели селевки да ни за что не пройдут мимо. Этот город когда-то был основан греками. По греческим преданиям его основал соратник знаменитого Одиссея Диамет. Этот греческий полис долгое время соперничал с Римом. Торрентийцы были союзниками имперского короля Пир, когда тот высадился в Италии, чтобы сокрушить Рим. Позже они поддержали Ганнибала во время Второй Пунической войны. И потом горько пожалели об этом. Римляне им все припомнили. После поражения Карфагена Торрент пал под ударами римских легионов, а более 30 тысяч его граждан были угнаны в рабство. Сейчас же этот некогда независимый город полностью утратил свою независимость и находился под внешним управлением римлян. Торентом управляли римские чиновники. В городе стоял римский гарнизон, а в торентийском порту базировался римский флот. Враг пожаловал на следующий день. Большая армия Александра I появилась у ворот Торрента ровно в полдень. Римские солдаты, охранявшие город, были на чеку и успели закрыть городские ворота. Город приготовился к осаде. Римляне и греки на городских стенах замерли в тревожном ожидании. Вот, наконец, к северным воротам приблизились несколько всадников. Это были селевкидские парламентеры, которые предложили командующему римским гарнизоном открыть ворота и сдаться. Взамен царь Александр обещал римлянам жизнь. И еще парламентеры заявили, что их армия пришла в Италию, чтобы освободить ее жители от гнета римлян. Мол, они тут только для войны с Римом, а все остальные пришедшие воинам не враги. Эти слова слышали и греки, которые после этого многозначительно так переглянулись между собой. Римский командующий, конечно, ответил отказом, толкнув пафосную речь о храбрости и долге перед Римом. Селевкидские парламентеры согласно покивали и уехали, провожаемые многочисленными взглядами защитников городских стен. А затем вторгшаяся армия, окружив город со всех сторон, принялась строить укрепленные и собирать осадные машины. Римские солдаты заметно расслабились, понимая, что сегодня никакого штурма не будет. Римляне лихорадочно готовились к осаде. Подтаскивали, поднимали на башни метательные машины, приносили на стены связки дротиков и котлы с маслом, бросили клич среди горожан, призывая граждан записываться в ополчение. Однако тут римлян ждал большой облом. Слова царских парламентеров разлетелись по Торренту со скоростью света, и вскоре все греки уже знали, что войска сюда пришли не за ними. Неудивительно, что торентийцы совсем не спешили воевать за интересы Рима, а на все упреки римлян только пожимали плечами и смотрели на них с большой иронией. Кстати, город был окружен войсками не только с суши, но и с моря. Там лениво покачивались на волнах более сотни селевкидских кораблей. Выход из гавани Торрента был таким образом заблокирован наглухо. Однако восемь римских военных кораблей, стоявших до этого в порту, все же решились на прорыв. На что наделись эти римские моряки? Непонятно. Вскоре горожане смогли насладиться зрелищем шести горящих римских кораблей. Зажигательные снаряды селевкитских баллист не оставили им ни единого шанса. Из двух оставшихся римских пентер одна была протаранена, другую догнали и взяли на абордаж. Больше из Тарентийского порта никто не рискнул выходить в море, хотя там и скопилось 23 торговых корабля. Среди них были и четыре больших транспортника из Кирены. Их хозяин, грек Никократ, представился гражданином греческого полиса Кирена, основанного греками в 630 году до н.э. на морском побережье Ливии. Перед самой высадкой Селевкитской армии в Южной Италии в гавань Торенто вошли четыре больших торговых корабля. Их хозяин назвался купцом из Кирены. Никократ привез самый нужный ходовой товар в Италии на данный момент. Из-за прошлогодней засухи урожаи зерна в Италии были не очень большими, и сейчас тут начались сложности с продовольствием. Цены на зерно стремительно выросли из-за начавшейся войны с селевкидами, и главное, из-за того, что прекратился подвоз зерна из Египта и Греции. Зерно всегда было основой рациона жителей Италии, и перебои с его поставками приводили к большим проблемам, так как на Пенинском полуострове уже сейчас проживало народу больше, чем могла прокормить эта земля, поэтому его жители сильно зависели от поставок зерна из-за моря. и приход целых четырех больших зерновозов в Торен был воспринят очень благосклонно римскими чиновниками, что тут рулили. Хотя большое количество воинов на этих кораблях все же вызвало вопросы, но на это купец не рад принялся ругать критских пиратов, которые с началом этой войны совершенно оборзели. Вот из-за них и приходится честному купцу нанимать побольше охраны для своих кораблей. Сплошное разорение. Ай-яй-яй. Такие доводы и небольшой денежный подарок, врученный из рук в руки, убедили римских портовых чиновников и больше к купцу Никократу тени тени цеплялись. Впрочем, воины скиренских зерновозов никаких хлопот римским властям не доставляли, тихо сидели на своих кораблях, даже в город не выходили. Примерно половина из них была типичными греческими гоплитами, остальные походили на галлов, такие же длинноусые, высокие, мускулистые и волосатые. Правда, доспехи и оружие у них были очень хорошие. Такие гальским дикарям и не снились. Впрочем, римляне особо не приглядывались. Для них все варвары были на одно лицо. И если бы римские чиновники были более внимательными, то они бы вспомнили, что в войске царя Александра Победителя тоже есть такие вот варвары. Но никому из них не было дела до этого. И вот когда Торрент был осажден с селевкидской армией, на следующей ночь воины зерновозов купца Никократа вдруг начали действовать. За час до рассвета половина из них направилась к выходу из гавани, туда, где располагалась башня с подъемным механизмом цепи, перегораживающей выход в море. Вторая половина бойцов выдвинулась к северным и восточным воротам Торрента. Практически одновременно все эти группы атаковали свои цели. Внезапность нападения была полной. Римляне в порту и возле городских ворот были совершенно не готовы к такому развитию событий. В итоге башня с подъемным механизмом цепи в порту была быстро захвачена, так же, как и городские ворота. Когда солнце только начало подниматься над горизонтом, в гавань Торрента стали входить селивкитские корабли с войсками. А через северные и восточные ворота в Торрент хлынули многочисленные войны армии вторжения. Вспыхнувшее в городских кварталах сопротивление римлян было нескоординированным и очень слабым. Римские солдаты были растеряны и совершенно не готовы к такому развитию событий. Их быстро окружали и убивали без всяких колебаний. Кроме селевкидских воинов, в уличных боях участвовали граждане Торента, Причем все они дрались на стороне своих освободителей против римлян. но ну, не любили горожане римлян. Очень не любили. На захват Торрента ушло несколько часов. Пленных не брали. Римляне сами отказались от условий царя Александра, который обещал им жизнь, если те сдадутся. А царское слово надо держать. Раз римляне выбрали смерть, то так тому и быть. Следующие 12 дней после захвата Тарента у царя Александра ушли на дипломатию. Еще в начале этой войны он тайно послал в Италию своих эмиссаров, которые должны были искать союзников в тылу врага. Благодаря консультациям Ганнибала царь Селевкидов очень хорошо знал весь внутренний расклад на Аппенинском полуострове: Кто с кем дружит, кто кого ненавидит, кто любит Рим, а кто при каждом удобном случае порвет с ним все связи. Громов был тогда очень сильно удивлен, когда узнал реальное положение дел в том регионе. Он-то раньше пребывал в наивной уверенности, что Римская республика к этому моменту владела всеми итальянскими землями. То есть он думал, что вся Италия была единой и неделимой, и там проживали только граждане Рима. Нет, это, конечно, должно было произойти, но гораздо позже. А здесь и сейчас Италия больше напоминала лоскутное одеяло. Сама территория Римской республики располагалась в центре итальянского полуострова, занимая Лациум, Южную Этрурию, Умбрию, Кампанию и Пиценум. Ну и по всей Италии были густо разбросаны римские колонии. Но на Апеннинском полуострове помимо римлян проживали и другие многочисленные племена италиков и греков. И хотя все они считались римскими союзниками, но союзники-то бывают разными, среди них всегда найдутся недовольные своим подчиненным положением, были такие в Италии. Именно они все еще ненавидели Римскую республику и мечтали избавиться от ее диктата. И в Южной Италии такими особо недовольными были три больших италийских племени. Брутии, Луканы и Самниты. Брутии, проживающие в крайней южной оконечности итальянского полуострова, были когда-то непримиримыми врагами Римской республики. В союзе с Луканами и Сомнитами они принимали деятельное участие в Эпиро-Римской войне на стороне пирского царя Пирра. Во Второй Пунической войне они поддержали Ганнибала при его вторжении в Италию и сражались до самого конца на его стороне. Римляне это хорошо запомнили жестоко отомстили Брутиям. После традиционной резни у Брутьев была отнята значительная часть их земель, а народ не изведен до состояния, граничащего с рабством. У Брутьев, единственных из италийских общин, было отнято звание союзника римского народа. На землях Брутьев были основаны еще четыре римских колонии – Темпс, Кротон, Гипонии и Фурии. Ну, как основаны. В Италии большинство римских колоний основывались следующим образом. Захватив какой-нибудь неримский город, римляне убивали и угоняли в рабство всех его жителей. после чего опустевшее поселение обживалось уже римскими колонистами. Вот такой рейдерский захват с античным уклоном. Понятное дело, что брутти с радостью восприняли высадку армии селевкидов в Италии и практически сразу же стали сотрудничать с царем Александром. Впрочем, это было настолько предсказуемо, что Громов особо не удивился такому быстрому заключению данного союза. Просто брутти обречены быть врагами Рима. Им, по большому счету, было все равно, с кем заключать союз, лишь бы он был направлен против Римской республики. Вторыми союзниками Александра в Италии стало племя луканов, которых здесь называли италийскими спартанцами. Луканы славились своим боевым мастерством. Они воспитывали свою молодежь в спартанском стиле. Как и спартанцы, луканы поклонялись культу силы. Как и брутии, эти воинственные италики раньше воевали с Римской республикой, но потом были вынуждены покориться и стали римскими союзниками. Однако мечтали сбросить римское ермо. И тоже во время Второй Пунической войны выступили на стороне Ганнибала против римлян. И так же, как и луканы, потом пострадали от репрессий со стороны римлян. Правда, статуса римских союзников они не потеряли, но утратили несколько крупных городов и значительную часть своей территории. В общем, луканы тоже долго не колебались, прежде чем приняли предложение Александра Победителя о союзе. Сомниты раздумывали дольше других. Они, так же, как Луканы и Брутии, были недовольны своим положением. Ганнибала тогда, во время его вторжения в Италию, они тоже поддержали, о чем потом очень сильно жалели. Римляне им этого не забыли и наказали своих строптивых союзников очень жестко. Кстати, Луканы и Самниты поступили довольно-таки хитро. Когда началась эта война и к ним прибыли с предложением союза миссары селевкидского царя Александра, то им не дали никакого ответа. Луканы и Сомниты тогда и не согласились, но и не отказались. Они мудро решили подождать развития событий. Но своих воинов к римлянам не отправили, когда те начали формировать свою восточную армию. И потом не пожалели об этом. Армия под командованием римского консула Мания Ацилия Глабриона погибла в Греции. И назад в Италию никто из ее воинов так и не вернулся. А теперь все сохраненные воины выступили на стороне селевкидского царя. В общей сложности новые италийские союзники селевкидов выставили 30 тысяч пехотинцев, и три тысячи кавалеристов. Кстати, две тысячи из этих всадников были самнитскими. и они считались одними из самых лучших в Италии. Так римляне лишили своей самой боеспособной конницы. Все союзные Кидом италийцы были вооружены по римскому образцу. Для римских союзников это был необходимый стандарт. Римляне внедряли среди них свою манеру ведения боя, и по своей выучке и тактике действий римские союзники мало чем уже отличались от чистокровных римлян. Правда, легионеры Бруттиев, Луканов и Самнитов по своему внешнему виду сильно напоминали греческих гоплитов. Тоспехи и щиты у них больше походили на греческие, а не на римские. И это неудивительно, ведь на юге Италии было расположено очень много греческих колоний. И влияние греческой культуры тут было достаточно сильным. В общем, Луканы, Бруттии и Сомниты сейчас выглядели как греки, а сражались как римляне. Но вот такое веселое смешение культуры и традиций.